Глава четвертая. Неужели она все же поздравила меня? Пронеслось в голове у старой женщины. «Господи, благодарю тебя!» — прошептала она. И, затаив дыхание, дрожащими руками обыскала корзину на предмет наличия в ней открытки или записки. Ага, вот она. Всего лишь открытка. Значит, не извинение». «Что ж, и просто поздравление намного лучше, чем ничего». Вздохнула Екатерина Алексеевна, раскрыла сложенную вдвое картонку и разочарованно вздохнула. Внутри не оказалось ни строчки. Возможно, и корзина вовсе не от нее. Печально подумала она и тяжело вздохнула. Однако пока я этого наверняка не знаю, ничто не мешает мне думать, что все-таки от нее. — От Софии? — предположил старый друг, увидев корзину. — Надеюсь. В очередной раз вздохнула Екатерина Алексеевна. «Уже жалеешь, что настолько резко выступила против отношений Софии с ее молодым человеком?» Сочувственно поинтересовался мужчина. «Сейчас я понимаю, что погорячилась, и поэтому поторопилась, но тогда пожилая женщина усмехнулась. Тогда я недооценила степень влюбленности моей внучки в этого проходимца. Я была уверена, что раз я вижу его насквозь» то и она в глубине души тоже что-то такое подозревает. И поэтому стоит мне только подтолкнуть ее мысли в нужном направлении, и она замолчала, так и не закончив мысль. Но, может, ты все-таки ошибаешься насчет него?» Мягко заметил адвокат. «Нет», — отрицательно покачала головой старая женщина. «Я не ошибаюсь. Я точно знаю, что это он. Я уверена, что за ограбление моего особняка стоит он. Нет-нет, я не говорю, что он лично участвовал в ограблении. Предупредила она вопрос адвоката, но грабили определенно по его наводке. Однако это еще не все. Все гораздо хуже, Сережа. Я наняла частного детектива, однако как только он нащупал ниточку, связывающую Кордунова с ограблением моего особняка, он исчез. Думаешь, Кордунов ему заплатил? Нет, вновь покачала головой Екатерина Алексеевна. Я думаю, что дело обстоит гораздо хуже. Я уверена, что Кордунов не только мошенник и аферист но и убийца. И поэтому я не вижу другого выхода, кроме как лишить Софию наследства. Теперь, надеюсь, ты понимаешь, почему я не могу допустить, чтобы он женился на Софии. Я боюсь, что он убьет мою девочку». Сергей Максимович часто подтрунивал над увлечением своей старой подруги детективами и над ее подозрительностью. Но он также знал, насколько проницательной женщиной она была. И поэтому, взглянув на доставленную посыльным неизвестно от кого корзину, мужчина вдруг почувствовал тревогу. — Подожди, дорогая, — поспешно сказал он, — если в том, что ты говоришь, есть хоть доля истины, ты ни в коем случае не должна прикасаться к содержимому этой корзины. — Я и не собиралась, Сережа, — усмехнулась именинница. — Не собиралась уже с того самого момента, как только Денис сказал мне, что не знает, кто именно прислал мне ее, и окончательно утвердилась в своем решении, когда не нашла в корзине записку. — Но кое-что ты все-таки нашла в корзине, — вспомнил адвокат и еще более обеспокоился. «Катюша, ты хорошо себя чувствуешь?» «Какая обычно!» — пожала плечами женщина. «Ты что думаешь, что открытка была отравлена?» — рассмеялась она. «Ну и кто после этого параноик, помешанный на детективах?» «Не знаю, не знаю, Катюша», — почесал подбородок мужчина. «Но лучше я побуду параноиком и окажусь неправ, чем поведу себя разумно и потеряю тебя». С этими словами мужчина достал из кармана смартфон и, набрав свою помощницу, попросил ее немедленно вызвать бригаду скорой помощи. «Сережа, но я себя прекрасно чувствую!» — возмутилась хозяйка дома. «Уверен, что Хатаб тоже так говорил в течение первых 30-40 минут после отравления», — ворчливо заметил адвокат. Амир Ибан Аль-Хаттаб. Арабский террорист, наемник, полевой командир, родом из Саудовской Аравии. Один из руководителей вооруженных формирований самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия на территории Российской Федерации в 1995-2002 годах. Сторонник создания в Чечне исламского государства. Был ликвидирован ФСБ посредством отравленного письма. При этом умер не только сам объект, но и около 10 человек, приближенных к нему, которые также потрогали отравленную бумагу. — Катюша, не будь легкомысленной, сама посуди. Тот, кто прислал тебе корзину, все знал о твоих вкусах и предпочтениях. Да — Да-да, согласен, — поднял он перед собой руки, предвосхищая ее возражение. — О том, какие ты любишь цветы, конфеты и шампанское, многие знают, как и о том, что ты весьма подозрительная особа, и именно поэтому до сих пор жива. — Ну, хорошо, хорошо, — улыбнулась Семениница и кокетливо подмигнула. — Ради тебя и только ради тебя. Я, так и быть, прокачусь в отделение скорой помощи и сдам все необходимые анализы. В конце концов, в этой жизни нужно испытать все. А я еще ни разу не заканчивала празднование своего дня рождения на больничной койке. Но мы отвлеклись. Давай займемся тем, для чего, собственно, я попросила тебя остаться. Составление моего нового завещания. — Как скажешь, Катенька? — тяжело вздохнул мужчина. — Как скажешь? — и полез в сумку за ноутбуком. Однако едва он успел открыть необходимый ему файл, как за окно пронзительно завопила сирена. «Хм...» — глянул адвокат на свои дорогие швейцарские часы. «Быстро сработали!» «Еще бы они не приехали быстро!» — закатила глаза Екатерина Алексеевна и хохотнула. «Я не удивлюсь, если наша исполнительная Марина подняла на ноги самого министра здравоохранения!» не -е -е -е -е в тон подруги парировал Сергей Максимович. «Министра она вряд ли стала бы беспокоить. Все-таки новогодняя ночь...» Скорее, она сразу подняла на ноги всех его заместителей. Черт бы побрал ее исполнительность. Услышав осторожный стук в дверь, вдруг посерьезнела женщина. Мы ничего не успели, и мне это очень не нравится. Борщливо пробурчала она, вслед за чем, уже обращаясь к тому, кто за дверью, сообщила. Открыто! Вопреки ожиданиям хозяйки дома, дверь не распахнулась, а приоткрылась. Ровно настолько, чтобы в нее пролезла голова ее шофера Дениса. — Екатерина Алексеевна, я, конечно, очень извиняюсь, но мне сказали, что вам нужна срочная медицинская помощь. Чувствуя себя очень и очень неловко, сообщил парень. Я как бы понимал, что они что-то путают, извиняющимся тоном сбивчивый и безостановочно он. Но потом подумал, а вдруг и правда, а я их прогоню. Но теперь вижу, что неправда. В общем, пошел я отправлять их в освояси, извините, что побеспокоил и жутко сконфуженный парень, извлекший голову из комнаты, попытался закрыть дверь. «Денис, стоп!» — скомандовала хозяйка. Дениса уже, видно, не было, однако дверь, так до конца и не закрывшись, застыла. «Денис, скажи им, что я к ним сейчас спущусь». «Слышали, что хозяйка сказала? Она к вам спустится, поэтому нечего тут ошиваться, шага, марш вниз!» Тут же сообщил кому-то за дверью парень. «Но мы должны осмотреть больную!» — настаивали за дверью. «Ничего не знаю», — категорически возвестил исполнительный сотрудник. «Сказали ждать внизу, значит, ждите внизу». Подумав, что раньше сядет, раньше выйдет, Екатерина Алексеевна с тяжелым вздохом поднялась из кресла. «Сережа, бери свой ноутбук, закончим по дороге в больницу», — ворчливо скомандовала она. «Поверить не могу, что позволила тебе уговорить себя». Женщина почти уже дошла до двери комнаты, как вдруг в ее кармане завибрировал смартфон. Она посмотрела на дисплей, неизвестный номер. В любой другой ситуации, в любой другой день, а тем более ночь, она ни за что бы не приняла звонок от неизвестно кого. Но в этот момент Екатерина Алексеевна все еще продолжала надеяться, что позвонит София. Знала, что надеяться напрасно. Знала, что даже если бы ее внучка и потеряла свой смартфон, она бы не стала звонить с неизвестного номера. Она бы позвонила с номера кого-то из ее подруг или же с номера своего жениха. — С Новым годом! — поприветствовала она неизвестного звонящего. — И вас с Новым годом, бабушка Катя! И с днем рождения! — поприветствовал ее Богдан Кордунов. Екатерина Алексеевна терпеть не могла, когда кто-нибудь, кроме Софии, звал ее бабушка Катя. И Кордунов это прекрасно знал. — Благодарю! — процедила сквозь зубы именинница. Впрочем, несмотря на это, голос ее звучал ровно и даже доброжелательно. И за конфеты, цветы и шампанское тоже благодарю. Последнее «благодарю» прозвучало непритворно тепло, потому что на самом деле Екатерина Алексеевна благодарила не жениха своей внучки, а своего старого друга, который не забыл захватить с собой злополучную корзину, в то время как у нее совершенно выскочило это из головы. Кроме того, Сергей Максимович заботливо придерживал ее под руку, дабы увлеченная явно неприятным разговором подруга Случайно не оступилась и, как результат, не скатилась по лестнице вниз. — Какие конфеты, цветы и шампанское! — искусно разыграв удивление, переспросил Кордунов. — Которые вы, Богдан, мне не присылали? — усмехнулась женщина. — Как, впрочем, и звоните сейчас, тоже не вы. Я ведь правильно вас понимаю. Именно поэтому вы звоните мне с чего то чужого номера. — Баба Катя, баба Катя, до чего же вы параноидально подозрительная особа? Укоризненно цокнул языком кордунов. «София-таки права. Так любимые вами детективы не идут вам на пользу. Все, что я хотел, это поздравить вас с днем рождения и Новым годом. А позвонил с чужого номера просто потому, что знал, мой номер вы проигнорируете. Что ж, бог вам судья, баба Катя». И молодой человек оборвал связь. Еще больше, чем бабушкой Катей, старая женщина ненавидела, когда ее звали Бабой Катей. «Мерзавец!» — прошипела Екатерина Алексеевна. «Какой же мерзавец!» «Это был Кордунов? Что он хотел? Он совсем страх потерял?» Одновременно удивленно и гневно уточнил Сергей Максимович. «Нет, Сережа, он звонил не потому, что страх потерял, а потому что обеспечивал себе ним святого в глазах Софии», покачала головой Екатерина Алексеевна. «Умен, мерзавец, но я умнее». — О чем ты, Катенька, я не совсем понимаю тебя, — нахмурился Сергей Максимович. — Тот я, о котором ты говорил, тот, которым отравили Хатаба? Он ведь прежде всего атакует сердце, кажется? — Я точно не помню, — замялся адвокат. — Но, кажется, да. — Все ты помнишь, — недоверчиво усмехнулась Екатерина Алексеевна и ворчливо добавила. — К тому же я видела, как ты гуглил что-то в своем смартфоне, пока на твоем ноутбуке загружался Windows. — Ну а теперь представь себе, как будет себя чувствовать София, которая сегодня не поздравила меня с днем рождения, когда завтра узнает о моей смерти. Не говори глупостей, Катя. Для того, чтобы этого не случилось, мы едем сейчас в больницу, осадил подругу-адвокат. Ох, Сереженька, Сереженька, покачав головой, грустно улыбнулась женщина. И ты, и я прекрасно знаем, что если открытка была пропитана ядом, о котором мы с тобой думаем, то мы едем в больницу лишь для того, чтобы облегчить мои страдания. Впрочем, союз «Если», с тех пор, как я получила поздравление от мерзавца, уже неуместен. Поэтому, как только мы приедем в отделение скорой помощи, ты первым делом составишь завещание и дашь мне на подпись. Список благотворительных фондов у тебя уже есть, а в каких соотношениях между ними ты поделишь мое состояние, мне все равно. Как только Екатерина Алексеевна спустилась по лестнице, Ее тут же атаковала бойкая дама, которая, как тут же выяснилось, получила строжайшие инструкции от своего начальства. Согласно этим инструкциям, ей полагалось, если понадобится, вернуть пациентку даже с того света. «Что ж», — со вздохом думала старая женщина, «обидно, конечно, если причастность Кордунова к моему отравлению так и не будет доказана, и он не понесет наказание за свои преступления. Однако, по крайней мере, я спутаю ему карты». И, кроме того, узнав от Сережи, каким образом меня отравили, София не будет винить себя в том, что я умерла из-за того, что она разбила мне сердце, и оно бедное, этого не выдержало. Так как пациентка лишь предполагала отравление, но пока ни на что не жаловалась, и так как давление и сердечный ритм Екатерины Алексеевны были в норме, то, дабы перестраховаться, бойкая доктор поставила ей очищающую кровь в капельницу, вслед за чем, дабы не терять понапрасну времени стала методично откачивать из нее кровь на всевозможные виды анализов. Получивший же от своей клиентки задание адвокат, между тем методично щелкал по клавишам.